РОБЕРТ АРТУР ШУТНИК Игра в бридж втроём в конце концов надоела. Брэдли бросил карты на стол. Ночь за окнами прокуренной репортерской комнатушки в полицейском управлении была глухой, темной и словно бы не предвещала никаких событий. «Предлагаю разыграть старика Хендерсона», — сказал Брэдли репортер из отдела уголовной хроники газеты «Экспресс». «Что именно?» — спросил долговязый Фарнес, репортер из рекорда. Брэдли объяснил. Фарнес покачал головой. «Не, мне это не по вкусу. Старик туповат, с ним не так выйдет. Оставим его в покое». Старику Хендерсону было уже за семьдесят, Ему давно можно было отдыхать на пенсии, но в основном семья Хендерсона держалась на его заработке. К тому же у него тяжело болела жена. Нет, на пенсию ему было не прожить. Полицейское начальство пошло ему навстречу и разрешило продолжить работу. Да и работа у старика была простой. Он дежурил по ночам в морге полицейского управления в подвале этого же здания. Фарнес еще раз покачал головой. «Нет, не стоит трогать старика». Отговорить Бредли от задуманного никому не удавалось. Он был великий мастер розыгрыша. Фарнес был уступчивым в спорах, а третий репортер Моргана из Кроникла был в легком подпитии и потому склонен к шуткам. Брэдли их быстро уговорил, и они втроём спустились в подвал. Пол Хендерсон сидел в своей крохотной конторке, отгороженной в зловещем Старик сидел в конторке и ждал конца своего дежурства. Он не читал книжку или газету, да и был слишком близорук. Он даже не слушал радио, просто сидел и ждал конца своего дежурства. В большом отсеке подвала вдоль стены тянулась череда ячеек, предназначенных для трупов. Размер ячеек был как раз таким, чтобы уместился довольно крупный труп взрослого человека. Правда, если бы лежавший в отдельной ячейке, захотел повернуться на другой бок, то это не удалось бы. Но такого желания до сих пор ни у кого не появлялось. Город был крупный, ежедневных несчастных случаев было много. И потому большая часть ячеек постоянно была заполнена. «Пол, — сказал Брэдли, — нам надо взглянуть на номер одиннадцатый. Только что пришло сообщение, что это, возможно, — Тот банкир из Нью-Йорка, который недавно исчез. — Номер 11 Пол Хендерсон выбрался из своей конторки и повел их вдоль ячеек. Он отодвинул задвижку на дверце с номером 11 и вытянул подвижный лежак. Тело было закрыто простыней. Брэдли откинул ее и притворился, что очень внимательно разглядывает лицо покойника. — Похоже, что это он, — сказал он. «Да, с описаниями вполне сходится пол принесите пожалуйста из картотеки карточку этого господина окей сэр сказал пол хендерсон он повернулся по военному и удалился тяжело шаркая ногами брэдли подмигнул фарнесу последовавшему за ночным сторожем и когда они вышли из подвала он вместе с морганом на которого продолжали действовать винные поры стал подготавливать задуманный розыгрыш Фарнес должен был подольше задержать старика у картотеки. Он внимательно читал карточку, составленную на труп номер 11 Он изучал ее, пока не поднялся из подвала Морган. «Не стоит беспокоиться», — сказал Морган. «Мы уже разобрались. Это не то о ком мы подумали. Пол, вы можете задвинуть лежак на место. Пойдем, Фарнес, успеем сыграть еще пару партий». Оба журналиста отошли, и, остановившись в конце коридора, стали ждать. Пол Хендерсон аккуратно убрал карточку в картотеку, после чего неторопливо вернулся в большой отсек подвала. Все так же, шаркая подошвами по цементному полу, он направился к ячейке номер 11, лежак который с телом накрытым простыней оставался выдвинутым. Старик был еще метрах в четырех от ячейки, когда простыня над лежаком скинулась, раздался театральный вой, и тело, лежавшее под простыней, приняло сидячее положение. Полумрак помещения и сильная близорукость старика не позволили ему распознать физиономию Брэдли. — Где я? — завывающим голосом спросил мастер розыгрыша. — Что вы сделали со мной? Пол Хендерсон остановился в некотором замешательстве. Брэдли воздел руку, обернутую концом простыни, и с угрозой в голосе вопросил. «Вы! Вас, я спрашиваю! Что вы хотели сделать со мной? Убить?» Розыгрыш, впрочем, был довольно дурного вкуса, как большинство розыгрышей Брэдли. Правда, он и рассчитан был на притупившееся с годами сознание старика. Произведенный эффект был, по мнению Брэдли, вполне удовлетворительным. В какой-то миг Пол Хендерсон стоял, застыв на месте — потом повернулся и побежал в сторону лестницы даже не шаркая подошвами силы небесные он живой кричал он проздительным голосом он живой Бригадир робертс бегите сюда он живой задыхаясь старик пробежал мимо фарнаа и моргана стал подниматься по лестнице в поисках дежурного бригадира да и в брэдли следствие жака бросил на него простыню задвинул обратно и захлопнул дверцу с табличкой номер 11. «Ребята, быстро отсюда! Там есть еще одна лестница!» — сказал он Фарнесу и Моргану. Стремление поскорее убраться до появления дежурного бригадира было понятно. «Этот бригадир! Зануда из зануд! Он нам ни к чему!» Они уже вернулись в репортерскую комнату, когда из коридора послышались торопливые шаги дежурного бригадира и ночного сторожа Старый Хендерсон говорил на ходу смотрю, сел сел и на меня глядит и руку поднял. сбивчивые слова долетали уже с лестницы ведущей в подвал. Бредэдли откинулся на спинку стула и громко рассмеялся. Морган поддержал его неуверенным смешком. Фарнес угрюмо молчал ему не нравилось эта затея, теперь ему было стыдно. Прошло не больше пяти минут и в коридоре раздались тяжелые шаги бригадира. Проходя мимо репортерской, он заглянул в раскрытую дверь, зло посмотрел на всех троих и мрачно сказал. «Очень смешно, да? Шуты гороховые!» Ему хотелось бы выразить свое возмущение более крепкими словами, но он хорошо знал рамки допустимого в общении с этой газетной братьей. Он захлопнул дверь и ушел, яростно стуча каблуками. «Ну и рожа!» — сказал Дэйв Брэдли. Ему было по-прежнему весело как всегда после удачного розыгрыша. Вдруг он заметил, что веселиться без поддержки приятелей. «Вы что, ребята? Что такие постные?» «Я, пожалуй, пойду», — сказал Фарнес, поднимаясь. «Если позвонят из газеты, скажите, что ушел кое-что проверить». Он надел шляпу и ушел. «Зануда!» — отреагировал Брэдли на его уход. Морган, у которого хмель уже прошел, пожал плечами и сказал. — Пожалуй, шутка была не первый сорт. Он тоже поднялся. — Пойду, может, где-нибудь выпью ещё стаканчик. Событий видно не будет, да и газету уже печатают Брэдли, нахмурившись, посмотрел ему вслед. Ничего не сказал, взял сигару, откусил кончик и выплюнул его на пол. Он уже немного успокоился, покуривая сигару, когда в двери появилась фигура Пола Хендерсона. Старик посмотрел на репортера, помолчал и сказал. «Это как раз не надо было. Не надо было так делать!» В голосе старика не было интонации упрёка. «Я, конечно, не ожидал. Это, конечно, жуткая шутка. Только не в этом дело. Я побежал к бригадиру, как ошалелый. Мы туда спустились с бригадиром Робертсом. Там всё нормально. Он что подумал?» «Бригадир Робертс». Он подумал, что мне всё привиделось. Он и так про меня всё время говорит разное. Только когда я сказал ему, что вы, репортеры, сюда приходили, тогда он сказал «это их штучки». Пул Хендерсон умолк перевести дух. Он продолжал смотреть на Брэдли. Но в его взгляде не было осуждения. Брэдли молча смотрел на старика, держа сигару в руке. Потом, с преувеличенной внимательностью, стряхнул пепел. Переведя дух, старик продолжил свою горестную речь. — Он и сказал, бригадир Робертс... — Ещё раз, — сказал он, — и ты загремишь отсюда на пенсию. — Так и сказал, бригадир Робертс. — А как же я тогда? И старуха больна. Я вас очень прошу, сэр Брэдли, не шутите так никогда больше. Он постоял ещё немного, потом повернулся и пошёл по коридору шаркая подошвами. Брэдли задумчиво посмотрел на аккуратное колечко дыма, которое он выпустил изо рта потолку, и потянулся к телефону. — Это Брэдли? — Да, из полицейского управления. — Пока ничего особенного. Никаких сенсаций. Газеты уже печатают? — Окей, я ухожу домой. Он повесил трубку, выпустил еще одно колечко и надел шляпу. Выйдя на улицу, он остановился в раздумье. Ночь была холодной и сырой. Настроение Бредли упало. Что-то вышло не совсем удачно. Бредли не переносил такого пониженного настроения. Ему было необходимо всегда быть весёлым, приподнятым в состоянии духа. Ему постоянно надо было замышлять остроумные проделки. Это было для него важнее вина и женского внимания. Пожалуй, стоит пропустить стаканчик, подумал Бредли и пошел в сторону небольшого, известного ему питейного заведения. Сейчас он выбрал это направление в основном потому, что там он не рисковал встретиться с Морганом или фарнасом, Он не хотел сейчас встретить их. Бар, в который он вскоре вошел, был тесноватый и довольно грязный. Но главное для Брэдли было выпить виски. После третьего стаканчика он вернулся в свое нормальное, радостное состояние. Неутомимый мозг мастера розыгрышей стал обдумывать новую шутку. Ему теперь нужна настоящая публика. Настоящие ценители, а не такие зануды, как Морган или Фарнес. Брэдли огляделся. Час был поздний, посетители почти все разошлись. В баре, кроме Брэдли и бармена, сидел какой-то невзрачный тип и пил пиво. «Публика, конечно, не важнецкая, но что же делать?» редэдли для начала издал приглушенный смешок и нагнувшись под стол стал завязывать шнурок ботинка ловким движением руки он сунул спичку закрой туфли человека занятого пивом и поджег ее тут же он снова принял нормальную позу и подмигнул бармену, привлекая его внимание Несчастный вскочил с диким вопрем и прыгая на одной ноге ударил себя по ботинку гостя спичку брэдли захохотал глядя на бармена и ожидая одобрения. Невзрачный на вид тип оказался довольно активным. Он подскочил к Брэдли и со словами «Ах ты, Сочи, потрох крепко дал ему по зубам кулаком, разбив в кровь губу. И это еще было не все. Дело вышло очень плохим. Брэдли упал навзничь и, падая, стукнулся затылком об острый медный угол стойки. Что-то треснуло в костях черепа, и свет в глазах Брэдли померкнул невзрачный тип жертва шутки брэдли не мог успокоиться злобно глядя на поверженного обидчика он кричал собака это у мне такое мне киду вилкин со бармен вышел из-за стойки присел рядом с брэдли ты его пожалуй здорово стукнул слышишь кит я думаю ты здорово его стукнул он вы руки оперник и потрогал брэдли «Да оно! Прямое по челюсти! Не так страшно! Пару зубов не досчитается! Все дела!» «Нет, Кит, ты его здорово ударил! Что-то он долго молчит!» Барман взял руку Брэдли и стал щупать пульс. Вдруг он выпрямился и хрипло сказал. «Да он готов! Мертвый, как мороженая треска!» «Ты что? Да я же его слегка...» «Одной левой! Мёртвой! Это же случайно! Веришь, это же случайно!» «Я верю, Кит. Это вышло случайно, но он мёртвый!» Бармен быстро подошёл к двери и запер её. Потом он опустил штору и выключил освещение над входом в бар. Проделав всё это, он вернулся к Брэдли. «Слушай, Кит, дело-то плохое!» — упавшим голосом сказал он, обшаривая карманы журналиста. У меня и так много неприятностей с фликами. Не хватало еще покойника». «Это так, это так», — бормотал Кит. «Зря я погорячился. Это так. Что же теперь делать?» Бармен рылся в бумажнике, которую он нашел в кармане Брэдли. «Кит», — сказал он, — «это не просто грязная история. Это очень грязная история. Этот сучий выродок оказался еще и репортер». «Из экспресса! Это почти то же самое, что настоящий флик!» «Репортер! И черт его подсунул с этой спичкой! И я его по зубам! Кой черт я его по зубам! И что там треснуло в его собачьей башке? Почему же все так вышло? Ну, почему?» «Не спрашивай, почему. Брось! Я придумал, что делать. Мы его вытащим отсюда!» Надо его скинуть сверху на пристани. Там всё могло быть. В драке уложили. Сам упал, пьяный, разбил башку. «Ну ты голова! Ну ты голова!» — засуетился Кит. «Потом я на судно. В шесть утра мы уходим в море. Больше меня в этом порту не увидят. Если до тебя доберутся, ты скажешь, он пьяный ушёл. Ты закрыл бар и всё. Ладно, ладно». «Все из карманов у него надо вытряхнуть, пусть дальше разбираются. Потом оттащим его к докам». Барман быстро переложил все из карманов Брэдли в свои карманы и погасил все лампы в баре. Они вышли через черный ход в узкую темную улицу и, взявши убитого под руки, как мертвецки пьяного, отправились в путь. Брэдли пришел в сознание. Вернее, в полусознание. Он попробовал пошевелиться, Но это не получалось. Все его тело было как деревянное. Боли он никакой не чувствовал. Не только боли. У него вообще не было никаких ощущений. Он не мог определить, в какой позе он находится. Похоже было, что он лежит на спине. Очень смутно он припомнил, что упал. Упал и ударился шеей. Еще в школе он играл в футбол. Упал и ударился шеей. Теперь снова. Тем же позвонком. В этот раз он ударился сильнее. До его сознание откуда-то издали, очень издали, донёсся голос. «Окей, это уж точно ваш клиент. Мы его подобрали в доке. по Пороже он получил прилично. Он уже был холодненький, когда приехала машина. Врач послушал. Да что там, он сказал, везите в морг». «Документов не было! Вообще ничего не было! Принимайте!» Голос потух. Брэдли почувствовал, что его понесли, положили. Что-то щелкнуло в его позвонках. Какой-то нерв освободился, и Брэдли открыл глаза. Обстановка оказалась очень знакомой. «Пол!» — еле слышно прошептал Брэдли. «Пол! Это я!» Старик, не вглядываясь в черты лица покойника, был занят более важным делом. Укладывал удобнее на лежаке руки и ноги Брэдли. «Пол, это я!» — сказал Брэдли немного громче. «Я живой! Позови врача! Скорее приведи врача!» Пол Хендерсон вздрогнул от неожиданности, потом наклонился над Брэдли. «Это вы, сэр Брэдли!» «Да что же это? У вас так лицо распухло!» «Так это вы!» «Врача!» «Врача!» — выжимал из разбитого рта Брэдли. «Врача!» Пол Хендерсон нерешительно выпрямился, потом взял простыню и начал ее развертывать. «Сэр Брэдли, я вас очень просил не шутить так со мной! Очень просил!» Он аккуратно покрыл Брэдли простыней. — Сэр Брэдли, я вас уже просил, не шутите так. Бригадир Робертс мне не простит такого. — Нет, нет, сэр Брэдли, два раза в одну ночь это невозможно, сэр Брэдли! Старик решительно вдвинул лежак с репортером, укрытым простынёй, в ячейку, закрыл дверцу с табличкой номер 12 и надёжно запер её. Он постоял немного, бессмысленно уставившись на эту табличку. Потом медленно прошел свою конторку и уселся дожидаться окончания дежурства. Роберт Артур. Шутник. Рассказ читал Олег Булдаков.